Глава десятая. Не так давно я получил письмо от одной особы, прочитавшей кое-что из написанного мной о деятельности Нира Ульфа. Так вот, она спрашивает, почему я настроен против семейной жизни. Ей 23 года, и она хочет попробовать себя на этой стезе. Я написал ей, что, как мне кажется, в семейной жизни нет абсолютно ничего худого, просто сами люди превращают её в Бог знает что, и привёл ей парочку примеров. мистера и миссис джером и мистера и миссис томас л ирвин хотя разумеется их фамилий не упомяну материал г я почерпнул из увиденного и услышанного в первые 5 минут после их появления в доме вульфа в тот четверг в 6 вечера они прибыли одновременно и когда раздевались и вешали свои пальто в холле было шумновато Но ну вот они наконец-то разделись, и я собрался было сопровождать их в кабинет Вульфа, как Рита Арков дотянулась до локтя мужа и, указав на стул возле стены, изрекла. «Твоя шляпа, Том! Повесь ее!» Да, понятно, почему он не оставил билета в кассе. Прежде чем он успел отреагировать должным образом, ну, например, скорчить гримасу или послать ее ко всем чертям, я сам повесил шляпу на вешалку. Мы прошли в кабинет, где Ирвин и Тотчже заявили о себе во всеуслышание. Я расположил стулья на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы никому не было тесно. Но Том Ирвин пододвинул свой, вплотную к стулу жены, сел и взял руку дрожащей супружницы в свою. Я вовсе не против, если дамы и господин держат друг друга за руки, но только тогда, когда оба этого хотят. Фенни Ирвин не хотела. Нет, она не пыталась отнять свою руку. Но ей стало не по себе. Надеюсь, примеры, которые я привел, помогут моей 23-летней корреспондентке удержаться от соблазна давать приказы, либо удерживать чью-то руку в своей насильно. Однако все это на ее совести, и я думаю, она быстренько найдет гаечный ключ для подкрутки механизма семейной жизни, или же это сделает ее будущий муж. Однако я забегаю вперед. До шести произошло еще кое-что. Мою трапезу прерывали дважды. Сперва позвонил Фред Даркин и сказал, что виделся с этим самым типом, дежурившим в аптеке в тот злополучный вечер, и ничего от него не добился. А еще что он, Фред Даркин, до чертиков надоел хозяевам всех заведений в радиусе двух кварталов от дома 171 по восточной 52-й улице, в которых есть телефонные кабины. Я велел ему ехать к Вульфу. Потом позвонил Рик Кеттер и спросил, назначили ли мы администратора наследства или нет. Ему я тоже велел ехать к нам. Оба прибыли еще до того, как покончили с ланчем, и Вульф сообщил им о смерти Джонни Кимза уже в кабинете. Они согласились с Солом и со мной, что, скорее всего, бедного Кимза устранили. Оба не испытывали к Джонни никаких особых чувств, но, тем не менее, долго работали с ним бок о бок, Фред Даркин совершенно, наверное, заметил: хорошего парня кокнули, а уима мерзавцев всё ещё топчет нашу старушку землю. Урик Этер добавил: "Да, но негодяев ждут крупные неприятности". Никто из них не сказал, что покуда негодяи на свободе, следует осторожно переходить улицу, однако это подразумевалось. Всем были даны поручения. Сол командировался в офис Паркера, чтобы всё время находиться у него под рукой. Ори, вооружённый ключами от квартиры Сэлмы Малой, должен был зайти к ней и тщательно осмотреться, содержимое пресловутых картонных коробок. Фретт, снабжённый описаниями Джерома Аркафа и Тома Ирвина, любезно предоставленными нам миссис Малой, держали путь в театр Лонгэкер, а после в бар напротив, дабы попытаться выяснить что-либо касающееся того вечера 3 января. Мы дали ему вырезки из газет, Пока Вулф инструктировал своих агентов, Сельма Малой позвонила из кухни друзьям и попросила их подъехать к Вулфу в 6 ровно. Не знаю, как она их зазывала, знаю лишь, что она наверняка не сказала, будто Вулф перед желанием выяснить, кто из них убил Майкла Малой. Они согласились подъехать. Я, правда, посоветовал ей сообщить, что Вулф работает рука об руку с Фрейером, пытаясь найти основание для пиляции. Она так и сделала. Когда все разошлись по своим делам, Вулф снова за неё взялся, требуя рассказать всю подноготную об её друзьях. Разумеется, он припер её к стенке своим обещанием вызволить из Кутузки ПХ, но друзья тем не менее остаются друзьями. Конечно, до тех пор, пока не покажут себя с иной стороны. Миссис Малой излагала только факты. Надо отдать ей должное. К примеру, она не сказала, что Фенни Ирвин и Пэт Дигган снюхались. Нет, она попросту отметила, что так считает Рита Арков. Джером Арков – 38-летний здоровяк шестифутового роста с длинной постной физиономией, серо-голубыми глазами, большим носом и большими ушами. Таким описанием его внешности миссис Малой снабдила Фреда Даркина. Был настолько удачливым продюсером телепрограмм, что сумел нажить себе язву. Она познакомилась с ним через Риту. Одно время они работали манекенщицами, а потом Рита вышла замуж за Аркова. Это случилось примерно в то же самое время, когда Сельма бросила работу манекенщицы и устроилась в офис к Малою. Арков и Малой познакомились благодаря дружбе их жен. Отношения у них были самые заурядные – ни особой любви, ни ненависти. Если между ними и произошло что-то такое, что могло впоследствии привести к убийству, Сельма об этом не знала. Она не исключала возможности, что Маллой с Ритой могли наставить Аркову рога, хотя она об этом ничего не знала, и что Арков мог смыть с себя пятно, прикончив Маллой. Однако при чем тут Питер Хейс? Тем более, что Арков ему всегда симпатизировал. Томасу Эл Ирвину исполнилось 40. Красивый, худощавый мужчина со смуглой кожей и жиденькими черными усиками. Томас работал администратором по сбыту продукции в одной большой полиграфической компании. Сельма познакомилась с ним вскоре после замужества как и с Патриком Дигоном. Компания Ирвина выполняла заказы ассоциации Дигона, которая сокращённо называлась Басм. Фенни Ирвин так и называла Дигона Басм. Ирвин с малоем действовали друг другу на нервы, и между ними имели место несколько стычек. Но у Силмы не было оснований считать, что они ненавидели друг друга. Печально, что урожай оказался таким скудным. Уолф попытался было копнуть вглубь, но на поверхность всплыло лишь подозрение Риты Арков относительно Фенни Ирвин и Пэта Диггана, что тоже не сильно обнадеживало. Пусть это так и было. Пусть Ирвин что-то заподозрил, вряд ли его негодование могло вылиться в мысль убить малое. Вульф отбросил эту версию как негодную и вернулся к отношениям между мужчинами. Когда позвонил Соул Пендзер из офиса Паркера, он сказал, что готовы кое-какие бумаги для подписи миссис Малой. Она должна была подписать их в присутствии нотариуса, для чего и подъехать к Паркеру. Мадам уехала, а через 5 минут, ровно в 4, Вульф поднялся в свою оранжерею. До прихода честной компании оставалось еще два часа, и я вполне мог успеть смотаться на 52-ю улицу, помочь Орере разбирать картонные коробки. Но мне было велено не отлучаться, и очень хорошо, что я не отлучился. Беспрестанно трезвонил телефон. «Лон Коэн. Наш клиент из Амахи. Пэрли Стеббинс». Он не держивался, знаем ли мы маршрут, которым следовал в среду вечером Джонни Кимс, а также перечень лиц, с которыми он встречался. Нет, сказал я, а он, разумеется, мне не поверил. Когда вскоре после 5 раздался звонок в дверь, я надеялся увидеть на крыльце Перли, пришедшего к нам качать права, но передо мной стоял незнакомец, высокий, худощавый и вскоплежий молодой человек с очень мрачной физиономией. Стоило мне открыть дверь, как он попытался вломиться в дом, но я был наготове и сдержал натиск. "Я хочу видеть Арчи Гудвина", вызывающе громко сказал он. "Вы видите, что я вижу. Вы видите Арчи Гудвина, а кого вижу я?" "Умник". Начало не предвещало ничего хорошего, но тем не менее удалось скандал ицуладить. Как выяснилось, он хотел сказать, что это я умник, а не он сам умник. Потом незнакомец сказал, что его зовут Уильям Лессер, и что он приятель Дели Брандт. Я его впустил, даже провёл в кабинет и предложил стул, но он гордо пропустил мимо ушей моё предложение. "Вчера вечером вы были у мисс Брандт", сказал он. "Совершенно верно. По поводу статьи про Малоя для какого-то журнала. Совершенно верно. Хотел бы я знать, что она рассказала про себя и Малоя". Я развернул свое вертящееся кресло и сел. Садитесь, впереди долгий разговор. К тому же, я бы хотел, она упоминала обо мне. Пожалуй, нет. Я бы хотел знать, какие у вас причины для таких вопросов. Вы не похожи на городского сыщика. Вы что, ее брат, дядя, адвокат или возлюбленный? Он упёрся руками в бёдра. Какой брат? Моя фамилия ведь Лессер. Я ее друг, собираюсь на ней жениться. Я изобразил удивление. тогда ты, братец, пошёл не той дорогой. Существует мнение, согласно которому счастливый брак должен основываться на взаимном доверии и понимании. Ты спрашивал у неё о том, что она говорила про себя и мало. Зачем я буду спрашивать, она сама всё сказала. Ясно. Если дела обстоят именно так, тебе лучше присесть. Когда вы собираетесь пожедницы, стул, который я ему предложил, стоял рядом с ним. Он внимательно изучил его сиденье, точно ожидал увидеть гвозди, потом перевёл взгляд на меня и сел. Послушайте, всё вовсе не так, как вы воображаете, начал он. Я ей сказал, что собираюсь к вам вовсе не потому, что я ей не доверяю, ведь появится скоро статья в журнале. Разве я не имею права знать, что именно будет напечатано про мою жену и человека, у которого она работала? Разумеется, имеете, но она вам ещё не жена. «Когда у вас свадьба?» «Скоро. Мы сегодня получили разрешение на венчание. На следующей неделе свадьба». «Поздравляю. Вы счастливчик мистер Лессер. Вы давно с ней знакомы?» «Около года. Даже чуть больше. Простите, а вы ответите на мой вопрос?» «Все непременно». Я положил ногу на ногу и откинулся на спинку кресла. Очевидно, вы слегка успокоитесь, если я доведу до вашего сведения, что журнал не помышляет печатать ничего такого, что бы не понравилось мисс Брандт или её мужу. Мы уважаем чужие тайны. Кстати, вы подкинули мне идею. Статью бы здорово украсил сюжет о светлой и чистой любви. Вы знаете тему статьи: последние 10 месяцев из жизни будущей жертвы глазами секретарши. всё время, когда она у него работала и даже принимала его приглашения с ним пообедать, она его очень жалела, поскольку её сердце принадлежало другому. Она была страстно влюблена в одного молодого человека и собиралась выйти за него замуж. Да, это будет настоящий шедевр, контраст между трагедией человека, которому суждено погибнуть, о чём он естественно не подозревает, и радостью и надеждами юной любви. Как вы считаете? Возможно, возможно. Так что она вам рассказала? О, не беспокойтесь, по таким пустякам. Когда статья будет готова, вы и она сможете изменить в ней все, что не понравится. Что угодно выбросить. Так когда состоялась ваша помолвка? Да, <связать> она лишь подразумевалась. До да убийства? Формально помолвки как таковой не было. Это имеет значение? Возможно, что не имеет значения. наша милая дама, кому-то обещана и надеется, что скоро будет обещана, но в то же время она испытывает сострадание к другому мужчине. Было бы чудесно, если бы мы могли сделать какую-нибудь ссылку, разумеется, в минорном ключе на убийцу. Мы имеем право его так называть, поскольку уже вынесен вердикт жюри. Вот только вы, по-моему, не были знакомы с Питером Хейзом, не так ли? Ну вы нет. Вам о нём что-нибудь известно? Ну хотя бы то, что они с миссис малой влюблены друг в друга. Нет, я впервые услышал о нём, когда молодца арестовали. Может быть, мисс Брандт вам о нём рассказывала? Я думаю, молодой говорил ей о Питере Хезе. Откуда вам это известно? От неё? Не помню. Я задумался. Придётся заглянуть в свои заметки, а их у меня с собой нет. Она говорила вам, что Малой звал ее с собой в Южную Америку? Нет, не говорила. Лессер снова принял заносчивый вид. Я пришел к вам не за тем, чтобы пересказывать все то, что она мне говорила. Я пришел узнать у вас, что она вам говорила. Ну, разумеется, я был сама любезность. Но я даю вам слово, что мы не напечатаем ничего такого, что вам не понравится. Я не имею права пересказывать вам свой разговор с мисс Бранд, поскольку я работал на своего клиента, и мой отчёт о нашем с ней разговоре является его собственностью. Однако мне кажется, значит, вы мне не скажете. С удовольствием сказал бы, но ну, не могу. Однако мне кажется, он стал и вышел. Со спины он казался ещё тонче, чем спереди. Я, чтобы не выглядеть невежливым, тоже направился в прихожую. но он уже снял с вешалки пальто и взялся за ручку двери. Когда она с грохотом захлопнулась, я вернулся в кабинет. Стенные часы показывали без 26. Гелия Брандт, должно быть, уже пришла с работы, или же сегодня она взяла выходной, ведь они с Лессером брали разрешение на венчание. Я потянулся к телефону и набрал номер ее квартиры. Никто не ответил. Я стал думать о Лессере. Да, в отличие от всех остальных в нашем списке, у него, по крайней мере, было кое-что, пусть отдалённо, но смахивающее на мотив преступления. Он запросто мог узнать о Петере Шезе ровно столько, сколько требовалось, чтобы заманить его в ловушку. Но как ему удалось сделать так, чтобы у Фенни Ирвин разболелась голова, и она осталась дома, а Рита Арков пригласила вместо неё Стеллу Малой? Фокус-покус. Ладно. Воскай он просто дожидался возможности убить. Тогда каким образом узнал, что таковая ему предоставилась? Откуда ему стало известно, что миссис Малой не дома и что она не скоро придёт? Нам стоило немедленно заняться поисками ответов на все эти вопросы, ибо по закону жену нельзя заставлять давать показания против мужа. Я снова набрал телефон Дили Бранд, и на этот раз она взяла трубку. Только что узнал кучу новостей, сказал я. Оказывается, вы собираетесь выйти замуж. Позвонил вам, чтобы пожелать удачи, счастья и всего остального. О, благодарю вас, огромное спасибо. Бил у вас? Нет, он ушёл несколько минут назад. Замечательный молодой человек. Мне доставило удовольствие с ним познакомиться. Он слегка волновался по поводу будущей статьи в журнале, но я пообещал, что у него будет возможность запретить всё, что он захочет. Вы знали, что он собирался ко мне? Да, разумеется. Он сказал, что очень хочет поговорить с вами, а поскольку он мой будущий муж, я решила, что это в порядке вещей. Вы ему всё сказали? Что вы ему сказали? Всё это мало смахивало на рай. Он хочет выяснить, что сказала мне она, а она что сказал он, хотя они ещё даже не женаты. Совсем немного заверил я её, практически ничего. После того обещания, которое я ему дал, в дальнейшем разговоре не было нужды. Да, кстати, коль уж я позвонил вам, вчера вечером я упустил из виду одну важную деталь. В конце статьи, вместо некоего подобия кульминации, надо сообщить читателю, что вы делали вечером 3 января. В ту самую минуту, когда Малой был убит. То есть где-то вскоре после 9. Помните, да? Хорошо помню. Я была с Билом. Мы обедали и танцевали в Дикси-балл. Ушли за полночь. Чудесно, целиком и полностью созвучно той идее, которой я поделился с Билом. Как вы всё время старались быть внимательны к малою, потому что вы ему сострадали, а сами были страстно влюблены в молодого человека, за которого О, звенеть звонок прервало она меня. Это должно быть Билл. Щелчок и нас разсоединил так или иначе мне бы самому скоро пришлось завершать разговор раздался шум лифта на котором спускался вульф едва он переступил порог кабинета как зазвенел дверной звонок и мне пришлось направиться в холл чтобы встречать честную компанию я уже упоминал как рита арков приказывала своему супругу повесить ляпу на вешалку и о том как том ирвин пододвинул свой стул вплотную к стулу жены и взял её руку в свою Однако мне кажется, я не упомянул в своём рассказе Сельму малой. А ведь я не собираюсь ничего скрывать, тем более что не несу ответственности за своё подсознание. Если оно предприняло меры, чтобы я не упомянул Сельму и тем самым не выдал себя, то только потому, что оно у меня всегда на страже. Итак, я пишу о ней сейчас. Она вернулась от Паркера около 5 вечера и следуя приглашению Ульфа, поднялась к нему в оранжерею взглянуть на орхидеи. Она спустилась в лифте и, поздоровавшись со своими друзьями, опустилась в красное кожаное кресло. Ну же, подсознание, включайся в работу. Хлебушек и тебе требуется